Часть вторая. Взлеты и падения егерей. Переформатирование. Путешествие наше, как скучное и не влияющее на события, опущу. В результате полетов с пересадками мы, наконец, оказались в искомом пункте назначения, где я был пожалован в новое звание подполковника, получил на грудь еще один орден в руки приказы о назначении. А вот и все. «Можно возвращаться в полк, хотя, согласно новому приказу, остатки моего полка разворачивались в первую экспериментальную егерскую бригаду. При Наркомате внутренних дел. Со мной во главе. Вот так вот командование среагировало на мои размышлизмы, записанные лейтенантом. Как в Руси принято, сам предложил, сам и делай. Инициатива имеет инициатора. А Палыч молодец! Создал в своей структуре гвардию, егеря. Творчески подошел к моим размышлизмам. По шапке бы не получил от хозяина за перетягивание одеяла на себя. Хотя без Сталина он бы не стал принимать решений по мне. Я же не просто майор, каких тысячи. Я с секретом, как та шкатулка. Дальнейший путь наш проходил через Нижний, он же Горький. Тут и формировалась бригада. Дальнейшее повествование должно порадовать заклепками тристов, но мне откровенно скучно. Но надо. Итак, бригада моя организована, копирует структуру мотострелков более поздней советской армии, только с единорогами вместо танков БМП. Потому отличается и от современных, новых для 1942-го полков самоходов наличием пехоты и от стрелковых бригад наличием бронетехники. У меня много единорогов, много пехоты, много всего, что мне нужно, кроме одного времени. По прибытии на место знакомился со штабом. Большая часть штабных работников была та же во главе с тем же надштабом. и это хорошо для меня, а для него не очень. Он не стал лечить рану в плече. Альтруист, гля. Новые лица в штабе. Молодые лейтенанты присланные самим Василевским. главным надштабом страны и своего генштаба. Сказали перспективные. Погляжу на них. В перспективе. Знакомился с людьми, потом поехал знакомиться с техникой.